Какие качества воспитывала подобная система в подчиненных? Прежде всего, умение пережить очередную мобилизацию. Неслучайно систематические задержки выплаты заработной платы на большинстве предприятий в первые годы рыночных реформ были пережиты персоналом без особого драматизма. Подавляющая часть работников относительно спокойно переносит не только низкий уровень заработной платы, но и задержки ее на 6-9 месяцев, без забастовок и открытых конфликтов. «Да я бы на самый крайний случай и эту квартиру отдал, в одной бы комнате прожил, я бы на восьмушке хлеба, на баланде, как в гражданскую жил, только бы у Красной Армии все было». Как о само собой разумеющемся, говорит старый рабочий Попков. А какие же качества воспитывались в руководителях? Прежде всего, умение мобилизовать и перераспределить ресурсы. В отсутствие войн, кризисов или реформ система управления пребывала в стабильном, спокойном состоянии, поддерживая готовность мобилизовать ресурсы в случае необходимости. Она как бы точила когти. А когда этот час наступал, и система управления переходила в аварийный режим, выживал тот управленец, который умел, используя накопленный предшественниками опыт и собственные навыки, должным образом мобилизовать и перераспределить ресурсы, или же мог удачно встроиться в имеющийся механизм их мобилизации и перераспределения. Существовали и до сих пор существуют специальные управленческие процедуры, направленные на поддержание готовности персонала к мобилизации ресурсов на выполнение любого поступившего задания. Простейшей и наиболее распространенной из них является производственное совещание, или обычная планерка, на которой руководитель вынуждает подчиненных прилюдно демонстрировать свою покорность и заодно выясняет степень готовности каждого выполнять указания сверху. Демонстративное хамство и грубость в отношении подчиненных выступают в данном случае в качестве инструментов для поддержания персонала в тонусе. Поэтому более интеллигентные начальники вынуждены компенсировать мягкую форму своего обращения с сотрудниками большей строгостью наказаний. Как только наша система управления на любом уровне, в отделе, в бригаде, на предприятии, в школе, в городе, в стране в целом, сталкивается с проблемами, первое, что она пытается сделать, мобилизовать и перераспределить ресурсы, надеясь, что это улучшит положение. Недостаточно количества укрепленных городов, не прикрыта граница, и московское правительство в приказном порядке переселяет часть жителей старых городов на новые, неосвоенные земли для строительства и заселения новых городов. Приказы шлют распоряжения в старые города отселить на новое место столько-то молодых семей. И опять-таки указывалось, какой город, какие профессии должен поставить, в чем нужда у нового города. Так заранее задавались социальная структура и размеры города. Если же город разрастался, часть жителей отселялась в новые города. Не хватает средств на индустриализацию. Давайте перераспределим ресурсы из сельского хозяйства. Продадим произведения искусства и отдадим валюту промышленности. Грабительская коллективизация дала возможность поднять долю зерна, потребляемого вне деревни, с 15% в 1928 году до 40% в 1940 году. Есть недостаток воды в южных районах, давайте перераспределим водные ресурсы страны, перебросив воды северных рек на юг.